Глава 10 «Я принята на работу. Нужно сварить первый кофе». Лина старательно прятала взгляд от Егора. «Пока стажируюсь. Желательно за два дня все запомнить». Егор задумчиво смотрел на протеже. Щелчки замка в кабинете друга ему не понравились, как и растерянный вид, вышедший оттуда Лины. Между Тимуром и ею явно что-то произошло. Он наблюдал, как она суетливо бросает сахар в кофе, собираясь нести его в кабинет. «Тогда я займусь своей работой», — Егор поправил галстук. «До вечера или пообедаем вместе?» Он прикоснулся к плечу Ангелины, заметив, как-то дернулась, но руку не оттолкнула. Она, не глядя, буркнула. «До вечера». И направилась к кабинету шефа, в который раз повторяя одно и то же. «Первый день». Хочу во все вникнуть. Блюдце стучало о круглый поднос, выдавая нервозность нового секретаря. Тимур не спеша размешал сахар и попробовал. Он недовольно проворчал. Ложка была с горкой. Переделай. Лина поставила чашку назад, заметив. Ты не говорил, сколько именно в ложке. Это само собой разумеется. Он грозно вскинул бровь, отсекая любые возражения с подозрениями. «Не спорь!» «Сказал переделай. отвечаешь «Да, босс!» «И летишь варить другой!» «Отработаем мелочи сразу, чтобы не пришлось потом краснеть при партнерах!» «Да, босс!» Она развернулась и вышла, печатая шаг. Тимур усмехнулся. «Не дождешься, говоришь? Ну-ну!» Лина прикрыла дверь, подтолкнув створку бедром едва удержавшись, чтобы не сделать этого ногой, с громким стуком. Она не видела хищный взгляд брюнета, следящего за аппетитной попой. Тимур только что не облизнулся, как кот на сметану. «Что не так?» — Наташа кивнула на кофе. Лина старалась говорить спокойно. «Сахар на ложке был с горкой, слишком сладкий». «Понятно». Наташа сама приготовила горячий напиток. Стажерка внимательно наблюдала, как делать правильно. Она уверенной походкой несла шефу попытку номер два. Тот сделал пару глотков, нахмурил лоб и вынес приговор. Перестаралась. Теперь мало. Отодвинутая на середину стола чашка потребовала глубокого наклона вперед. Лина чуть не легла грудью, чтобы до нее дотянуться. Тимур с любопытством заглянул в вглубь блузки, выдав тоном знатока. «Белый бюстгальтер. Это твой любимый цвет?» «Я думал, черный. «Это цвет моей блузки». Она еле сдерживалась, ставя добытую чашку на поднос. «Если не заметил, она белая». «Думал, ты любишь эксперименты». Дьявольский блеск чёрных глаз намекал, какие именно. «Вероятно» раз согласилась остаться работать на тебя. Лине хотелось напомнить. Босс еще пятнадцать минут назад говорил, что завален работой. Что вдруг случилось? Где доклады и где ее лифчик? Ей показалось, что слышит смешок, но оборачиваться не стала. В этот раз Наталья подвела глаза под потолок. Кофе был идеальным, ровно так, как любит Тимур Аркадьевич. «Вообще-то он не капризный». Она следила за руками стажерки, точь-в-точь точь повторяющими ее движения. «Впечатление, что тут личное?» Лина не отвечала, не имея привычки открывать душу перед незнакомцами. Егор был исключением. Да и кто поверит в реальность происходящего между ней и боссом? Тимур глотнул обжигающую ароматную жидкость и одобрительно кивнул. Вот теперь замечательно. Можешь, когда захочешь. Он проследил взглядом за удаляющейся блондинкой, окликнув возле самой двери. Слишком много работы. Закажи доставку обеда. И на себя тоже. Станешь помогать. Наталье надо питаться правильно и по времени. После совещания нужно будет кое-что распечатать. Лина кивнула, ржав зубы. Конечно. Ей правильно питаться не обязательно. Напрягало, что придется остаться с боссом наедине. Наталья услышала приказ шефа через открытую дверь. Она плотно прикрыла ее перед тем, как дать припоздавший совет: Смотри, не сходись с ним близко. Еще тот Казанова. По нему тут пол офиса сохнет. Заметят между вами искру, станут гадить. Она наклонилась почти шепча видела бы ты его невесту и там на драной казени подъехать красавица модель но нервная до да жути это может и в рожу вцепиться обходи ее стороной меня не интересует новый муж лина пробормотала шепотом, но была услышана Наталья смерила взглядом сексапильную устроенную женщину ты замужем и дети есть? Лина махнула рукой, проклиная длинный язык. «Не хочу говорить об этом». Она наводила порядок на столе, перекладывая все по-своему. «Если нужен любовник, то не отказывайся от Егора. Он немного изменился с недавних пор. С сестрой что-то, но по-прежнему добрый». «Серьезные неприятности с сестрой?» Егор ни словом не обмолвился об этом. Нужно будет узнать, что именно и почему секретарша в курсе. Лина вскинула взгляд на нависшую над столом беременяшку. Последние дни работы. Можно любопытничать и даже сплетничать в оставшееся до родов время. Что ответить, чтобы не обидеть и отвести подозрения на любое сближение с Тимуром? Я обязательно подумаю над этим. Пока мы друзья. Егор взял надо мной шефство. Глаза Натальи горели любопытством. «Интересно, что сказала бы она, узнав о необычном споре с боссом, в котором в любом случае Лина останется в выигрыше?» «Я сама на него глаз положила, но не повелся. Пришлось переключиться на не настолько успешного. И как результат, такая откровенность немного коробила». Наташа склонила голову, с любовью указав на торчащий живот. «Удачно. Артур очень порядочный человек. Женился, как только узнал, что станет отцом». «Взяла на живот». Первая мысль, но секретарша смогла удивить. «Мы венчались. Он настоял. Сказал, чтобы не было соблазнов к разводу, что женится раз и навсегда. Только смерть разлучит нас» как знакома. Вот так же когда-то говорил Славик. И не нарушил бы данное слово. Знает, что развод станет настоящим испытанием. Ведь она решила уйти от него, живой. А ты что, любишь его? Вопрос заданный и себе в том числе. Конечно, люблю. Наташа светилась неподдельным счастьем. Мне оставалось лишь согласиться. А Лине порадоваться чужому счастью. Таких негодяев, как Слава, нужно поискать. Как говорит мама, что не говно-то к нашему берегу. Спасибо за информацию. Буду иметь в виду. При Илоне глаза вниз, язык в задницу. Они тихо хихикали, чтобы не раздражать босса. Лина размышляла, просматривая список начальников отделов. Спросить Тимура о невесте? Или не стоит? Никакой ревности или злости. Неприятное ощущение, что тебя используют в темную Наташа жевала морковку, поглядывая на часы. Лина узнала, где и что предпочитает есть босс. Себе она заказала там же и то же самое. Хотелось узнать вкус набивающегося в мужья мужчины. Жаль, что на обед не идем вместе. Наташа явно проголодалась. Столовая и кафе на первом этаже. «Удобно и быстро. Познакомила бы тебя с девчатами». Лина улыбалась, скрывая волнение. Ее ждал квест-обед. Не подавись под похотливыми взглядами шефа. Она расставила на длинном столе бутылки с водой. Стаканы, ручки и блокноты. «Молодец. Правильно. Через полчаса приготовь кофе. Совещание продлится час. Не забудь заказать обед к его завершению». Лина чувствовала взгляд на спине, попе, ногах. Но стоило обернуться, Тимур неизменно сидел глазами в ноуте или бумагах. Спасение от обеда в тесной компании пришло откуда не ждала. «Тимурчик у себя?» Длинноногая дылда направилась прямиком к кабинету. «У него совещание». Лина грудью встала на защиту рабочего места босса. «Присядьте. Через час освободится» ты кто?» Блондинка презрительно скривила губы. «Я у него посижу. Приготовь чашку латте и после совещания не мешай нам с полчаса». Ярко-голубые глаза полны превосходства. «С кофе поторопись, ждать не люблю». Красногубая дылда ткнула живую преграду ладонью в плечо, отталкивая в сторону. Лина накрепко сжала зубы, почувствовав себя вещью. В душе поднималась злость. Принимать унижение там, где могла быть хозяйкой, то еще удовольствие. На маникюренный пальчик постучал по груди непонятливой новенькой. И запомни на будущее. Меня звать Илона. Еще раз вякнешь и вылетишь отсюда. Я невеста Тимура и могу входить к нему в любое время. Интересно, что появилось бы в коровьих глазах, Ответь Лина, я тоже.